А утром речная пойма запылала солнечно-розовым пожаром. Загорелась сначала полоса неба, затем вершины бронзово-медных сосен, потом красно-розовым светом загорелась и вода. Казалось, что с нее пошел дым. Синий-зеленый он клубился над самой водой, медленно распространяясь на всю пойму. Два журавля, разбежавшись, взлетели и... и низко пролетев над лесом взмыли вверх и начали плавно кружиться, кружиться. Лес наполнился и зашумел птичьими голосами и пчелиным гулом. А в заводи, гуляя, стала плескаться рыба. По кромке воды прогуливались дёргая длинными хвостиками пара трясогузок. Александра и Елена почти выбежали из шатра. и, по обыкновению взявшись за руки, побежали через лук к отлогому песчаному берегу. На них обратил внимание лось, с настороженным любопытством наблюдавший из осенника за всем происходившим, как двое босиком бежали прямо по воде вдоль берега, подымая шум и брызги. И он тоже побежал по мелкой воде навстречу солнцу. Длинные ноги огромного зверя вышибали из воды серебряные брызги. Привлечённая шумом, в излучение появилась любопытная стада оленей, отдельно самки, отдельно рогатые женихи. Страх побуждал их бежать, но любопытство удерживало на месте. Но вот самки не выдержали и кинулись в чащу. Самцы, не меняя позы, застыли. Один держит поднятой переднюю ногу, другой круто назад заломил голову. Александр и Елена сделали в их сторону несколько шагов, и их так же, как ветром, сдуло. Елена и Александр все дальше уходили от обоза и охраны. Остановились возле засеянного рожью поля, за которым виднелась ветер. небольшая деревенька. Александр зашел в рожь и собрал букет васильков. Поднес жене. Литовцы называют василек цветком морской царевны Лады, а поле, где их нет, считается нечистым, и собранный с него урожай спешат продать. Из васильков девушки плетут венки, которые и на них, спущенных в речную воду, гадают о своей судьбе. Я свою судьбу уже нашла, и она счастливая, сказала Елена, притягивая к себе мужа. Скорее к ним нерешительно приблизились охранники, ведя в поводу лошадей князя и княгини. Старший из них сбышек сказал: "Пора, государь, А босс мы уже переправили. Утром следующего дня дорога проходила через деревню с весёлым названием Щёки. В центре деревни избы были старыми, почерневшими, на окраине более новые, отделившиеся от отцов и сыновья обзаводились своими хозяйствами. На ближнем к деревне поле начинались засевки. Великокняжеский поезд оказался для жителей полной неожиданностью, так как сев должен начинаться утром, чтобы никто не мог ни опередить, ни увидеть, и чтобы не было неблагоприятных встреч. А тут целый обоз знатных людей, окруженных войнами на великолепных лошадях с богатым оружием. Елена проявила интерес к происходившему, захотела поговорить с крестьянами. Тем более, что на встречу спешил священник в чёрной рясе с блестящим крестом на груди. Александра и Елена сошли с лошадей. Узнав, что перед ним великий князь и его княгиня, священник растерялся, но вскоре взял себя в руки, благословил их и склонился в низком продолжительном поклоне. Стоявшие поодаль жители, по примеру батюшки также приветствовали гостей поклоном в землю. Елияна спросила: "Святой отец, почему так рано люди уже в поле и почему они так празднично нарядно одеты?" Священник охотно стал давать пояснение. У нас начало сева. Оно у нас приурочивается к полнолунию. Обычно ко дню преображения. Отец Осиф обернулся и показал на бледную едва заметную на освещённом солнцем небе луну и продолжил: "Сейть мы начинаем в лёгкие, счастливые дни. Для нас это вторник, четверг и суббота. В день начала сева все должны соблюдать чистоту. Надевают лучшую белую праздничную рубаху, ту в которой принимают причастие, накануне моются в бане. Всё для того, чтобы в посевах не было сорняков, чтобы хлеба выросли чистыми. В день сева никому ничего нельзя давать, ни за деньги, ни в подарок, чтобы вместе с отданной вещью не лишиться удачи, необходимой при начатой работе. особенно нельзя делиться огнём считается что иначе солнце сожжёт посевы по этой же причине сейте не должен вечером зажигать огонь в эти дни стараются поужинать засветло и не зажигая огня пораньше лечь спать это делают ещё и потому что согласно белорусскому поверью В обычные дни соседу, который просит огня, нельзя отказывать, ибо это может повлечь за собой плохие последствия по траве посевов, скотов. Как правила, севу предшествуют в семьях обильные праздничные трапезы, это обеспечит богатый урожай. В разных местах засевки начинаются по-разному, пояснял священник. Где-то избирают человека, у которого легкая рука. Где-то по жребию. С каждого дома собирают по вареному яйцу, кладут их в шапку. Крестьяне вынимают их. И кому достанется наиболее полное, тот и начинает сев. В нашей общине это богоугодное дело начинает священник. С этими словами отец Иосиф совершил молебен, А затем взял собранную всех хозяев, освящённую в церкви Рож, и добавил в неё зёрна из первого сжатого прошлой осенью سناпа, хранившегося у старейшины деревни, а также из венка, сплетённого из колосиев после окончания жатвы. После этого отец Осиев вставил в семена свечу-грамницу, зажёг её и вместе с прихожанами начал молиться. Свеча была освящена в начале февраля в сретнике, затем вторично в страстный четверг и в третий раз на Пасху. Три первые горсти зерна отец Осиф бросил в землю, сложенными крест-накрест руками. При этом он говорил: "Уроди, Боже, и на чужую долю". Затем он, перекрестившись, поклонился на все четыре стороны и произнёс: "Дай, Боже, урожай всем православным христианам". Видя большой интерес Елены ко всему происходившему, отец Иосиф продолжал пояснять: "Засевать нужно непременно всё поле. Если останется незасеянным хотя бы маленький участок, Это предвещает смерть кого-либо из семьи. Перед началом сева нельзя забивать в землю колья. Посеянные семена могут не взойти в забитой земле. Особенно опасно это при посеве льна. Когда его сеют, семена кладут варёные яйца и вместе с семенами высеивают их в землю. Дети подбирают их и прежде чем съесть подбрасывают вверх приговаривая расти лён выше леса стоячего во многих местах существуют обычаи чтобы лён сеяли обязательно обнажённые люди дабы вызовать сострадание природы чтобы она способствовала росту льна для одежды в ветиевской земле пояснял дальше священник В тех местах, где будут расстилать лён, люди во время сеяла голыми катаются по земле. Дольше всего Елена и Александр задержались в Кличеве. Это древнейшее поселение во всём княжестве располагалось на правом берегу реки Сож и по обеим сторонам впадавшей в неё речки Кличеватки, возле самой реки, на высокой горе. на месте древнего городища находился хорошо укреплённый замок с валами и рвами. Через главный ров был устроен подъёмный мост на цепях. Через него и проехал в замок великокняжеский поезд. Елена сразу же посетила церковь Святого Николая, по преданию построенную на фундаменте бывшего языческого капища, побывала великая княгиня и в церкви святого Ильи, возведенной отцом Александра Казимиром Ягайловичем в память спасения его супруги, едва не утонувшей здесь при переправе через Сош. Елена с интересом высушила рассказ настоятеля храма о Кричеве, о связанных с городом преданиях, относящихся к временам язычества. Основание города приписывалось еще Кривичем. Но Елине рассказали и другую версию его происхождения, связанную с чудом. Будто бы, когда язычники приносили жертвы своим богам, раздался глас, слыша, повелевший оставить язычество и креститься в новую веру. Что и было исполнено. От этого гласа крика, раздавшегося над головами людей поселения назвали Кричев. и построили здесь монастырь. Историческое значение город приобрел полтора-ста лет назад, когда он вместе с Мстиславлем был присоединен к Великому княжеству литовскому, а удельным князем стал Лугвений Ольгердович. Почти сто лет тому назад город посетил король Ягайло. Особый интерес у всей великокняжеской свиты вызвал рассказ Санкт-Петербурга, о возвышении небогатого и ничем не приметного белорусского шляхтича Голынского. Кричевское староство, закреплённое королём Казимиром за своим приближённым и другом, отцом нынешнего Виленского воеводы Николая Радзивилла и гетманом Богуславом Радзивиллом, занимало значительное пространство в одном обрубе. Но в середине его находилась небольшая усадьба шляхтича Ивана Голынского. Гетману не могло нравиться, что среди его обширного староства сидит на клочке земли белорусский шляхтич, и он поручил своему управляющему купить у Голынского эту небольшую усадьбу. Но не такой был Голынский. На него не действовали никакие соблазнительные выгодные предложения. Никакие обещания других наград, которые предлагал управляющий сверх хорошей цены за имение, шляхтич наотрез отказывался продать отцовское наследство. Тогда управляющий прибег к разного рода утеснениям. Усадьба Голынского оказалась как бы в осаде. Голынского ограничивали, делали ему неприятности, заводились с ним разные тяжбы, которых, конечно, он не выигрывал. Несмотря на всё это, упрямый шляхтич не сдавался. Но вот дело приняло совсем другой оборот. У великого гетмана были, разумеется, враги при дворе, старавшиеся подорвать его влияние и разрушить дружбу с королём. Они подослали в Кличев своих доверенных людей, чтобы уговорить как можно большее число шляхтичей воспользоваться ожидавшейся поездкой к Казимиру в белорусские города. и подать лично жалобы на радзивилла, обещая при этом покровительство и защиту. Разумеется, прежде всего внимание было обращено на Голынского, как на действительно подвергшегося гонениям со стороны управляющего. Ему написали жалобу и велели при встрече короля и великого князя подать её. Но Голынский ничего не отвечал, при этом только улыбался себе в усы. Вскоре Казимир приехал, вкричав. Подготовленные шляхтичи подолежали бы на Радзивилла, тут же рядом с ними стоял и Голынский. Подойдя к нему, Казимир спросил: "У тебя тоже жалоба?" "Нет, ваша милость. Мне написали жалобу и велели подать, но я этого не сделаю". И тут же рассказал про всю интригу. За свидетельства во что все подданные жалобы несправедливы, легко вообразить, как был доволен Казимир. Спустя некоторое время Голынского потребовали в Вильно Крадзевилу. Гетман сказал ему: "Ты не хотел мне продать свой клочок земли среди моих владений, так купи у меня, крича со всеми властями". Кончилось тем, что Голынскому вручили документы на владение Кричевским староством, а якобы уплаченной им сумме, а вскоре он был назначен хорунжим. Запомнился Елене и замечательнейший, как по воспоминаниям древности, так и по современности, город Мстиславаль при реке Вехре, впадающей неподалёку от города в Сож, вместе с Радомлем. и Рясную Мстиславль был древнейшим поселением в земле Радимичей. Открывался город высокой горой, несомненным древним городищем, на котором стоял замок, и в нем старинная церковь Святой Троицы. На берегу Вехры, вблизи кладбища, располагалась местность с незапамятных времен, называвшаяся Девичьей горой. К Литве Мстиславль присоединил Ольгерд, Назначив сюда удельным князем Симеона Лугвения, который был женат на сестре великого князя московского Василия Дмитриевича, в прекрасных окрестностях Мстиславля располагалось большое селение и озеро Святозерье. Названо оно так было, как и во многих других случаях, на Белой Руси, потому что, согласно народному преданию, на этом месте стояла церковь, но в земле образовался провал – Церковь обрушилась в него, и на том месте возникло озеро. Жители убеждённо рассказывали великой княгине, что над озером бывает слышан колокольный звон, а в воде даже видны булавы церкви. И действительно, после того, как Елена пристально стала всматриваться в воду, ей показалось, что она видит в зыбком колебании воды церковное купола. а в это время во Мстиславле как раз и зазвонили колокола. Посещение Могилева запомнилось Елене прежде всего тем, что Александр, явно пребывая в хорошем расположении духа, поручил ей управление городом, как когда-то Ягайло поручил его своей знаменитой Ядвиге. Позже Великий Князь присовокупил к этому владению Елены княжичи Терин и Обольцы. Подъезжая к городу, великокняжская свита увидела, что величавый Днепр прорезывал расположенный на возвышенности город. С одной стороны его оपयाсывал Днепр, а с другой Дубровенка, тут же впадавшая в Днепр между рекой и самим городом, была пространная равнина, ежегодно заливаемая паводковой водой. Высокая гора Костро отделяла город от равнины Днепра. Вокруг всего города был насыпан земляной вал. О происхождении самого названия города существовало несколько, правда, необоснованных догадок. Одни объясняли его смертью здесь Льва Владимировича, другие — Льва Могучего Полоцкого, отчего и сложилось название Льва. Могила Льва. Третьи уверяли, что здесь было рыбацкое поселение Могиляки, четвёртые связывали его с могилой богатыря-разбойника Машеки, заступавшегося за бедных и сирых. До Мозыря поезд великого князя не доехал. В то лето несколько недель здесь стояла жара. Солнце выжгло всё до последней травинки, выпило речки почти до песка и мелких камешков на дне, выбелило кости погибших от жары животных. Болота в окрестностях настолько высохли, что расторопные крестьяне даже посеяли на них просо. Но не замедлило и возгорание торфа, явление поражающее, представляющее страшную картину. В то время, когда поезд князя находился в десяти верстах от города, пламя уже охватило громадное пространство, ночью всё небо пылало величественными столбами зарева. Дикие звери в ужасе бежали прочь, искали спасения в воде, многие забегали в селения. Никто не тушил эти пожары, да и не было никакой возможности их погасить. Все уповали только на проливной и продолжительный дождь узнав всё это александр распорядился возвращаться назад